Глава двенадцать. Одетые в школьную форму с тщательно заплетенными косами близняшки завтракали в кухне. Рядом привычно находилась экономка. Зорко поглядывая на девочек, женщина вновь что-то готовила. По правилам, юные бояры не должны были есть в столовой. Но Софья ввела другие традиции. Основным местом трапезы стала кухня. В доме Изотовых все осталось ровно так же, как при Сонечке. И это не просто дань памяти, так домочадцам привычнее, уютнее. «Доброе утро!» — поприветствовала Катерина, входя в кухню. «Доброе утро!» — в один голос отозвались сестры, рассматривая одетую в темно-синий брючный костюм девушку. Приветливо кивнув юной дворянке, Надежда не стала задавать ей нужных вопросов. Она все прекрасно знала и понимала. «Катенька, что желаете на завтрак?» Есть овсяная каша с фруктами, омлет, оладьи со сметаной. Заботливо поинтересовалась экономка. Сев за большой стол, Катя положила рядом какие-то бланки и ручку. Посмотрев на сытых девочек, лениво пьющих чай, улыбнулась. «Пожалуй, омлет», — ответила тихо. «Сейчас будет», — откликнулась Надежда и захлопотала у плиты. Через пару мгновений перед юной дворянкой стояла белоснежная тарелка с пышным омлетом. «Приятного аппетита!» — ласково произнесла экономка. «Боярине, может, что-то еще желаете?» Забирая пустые чашки со стола, добавила с материнской заботой. «Нет!» — синхронно помотали головами Лиза с Сашей. Не торопясь уходить, они с интересом поглядывали то на Катю, то на лежащие рядом с ней документы. Быстро управившись завтраком, Катерина кивком поблагодарила надежду. Дождавшись, когда та уберет со стола посуду, взглянула на наблюдающих за ней близняшек. «Девочки, вы действительно хотите идти в школу? Можете побыть дома?» Предложила с непритворной заботой. Дети отрицательно качнули головами. «Дома сидеть еще хуже!» Вздохнув, призналась Александра. «Почему то не в школьной форме?» Стревоженно поинтересовалась Елизавета. «И что это за бумаги?» Вторя сестре задала вопрос Саша. «В школу я больше ходить не буду, иначе мне откажут в опеке». Не видя смысла обманывать, призналась Катя. «Сейчас поеду с вами, заберу свои документы, а после в администрацию. А бумаги — это бланки согласия. Если не возражаете, чтобы я стала вашим опекуном, вам обеим их надо подписать». Быстро переглянувшись, близняшки синхронно опустили глаза на белоснежную скатерть. «Что-то не так? Вы не хотите?» Мигом встревожилась Катерина. «Мы тебя очень любим!» — тихонько произнесла Лиза. Саша молча кивнула, подтверждая слова сестры. «И не хотим портить тебе жизнь!» Положив бумаги на стол, Катенька быстро встала. Подойдя сзади к девочкам, обняла их за худенькие плечики. Глупышки! шепнула с нежностью. «Ничего вы не портите! Я вас очень-очень люблю! Для меня честь заботиться о вас!» На мгновение примолкла и добавила. «Так же, как делала ваша старшая сестра». Хмурясь и сопя, девочки смотрели то друг на друга, то на стол. Неожиданно Лиза спросила. «А кроме тебя и мужа Сони, кто-то еще может над нами взять опеку? Потемкин нам очень не понравился, а тебя любим». «Замуж не выйдешь, школу должна за нас бросать!» Сумбурно выдала не по годам умная девочка. Катя медленно убрала руки с плеч близняшек. Переведя взгляд в окно, она напряженно размышляла. Соня относилась к сестрам как к равным, просто менее опытным. Не пыталась им заменить мать, но была старшим другом. Катерина решила поступать так же. «Да, дворяне, равные вам по статусу или выше?» Произнесла девушка. В южном княжестве боярских родов достаточно. Вполне вероятно, многие захотели бы взять над вами опеку. Девочки резко повернулись. Их глаза загорелись энтузиазмом, а Катя с досадой поджала губы. Только, скорее всего, представителям этих родов интересны не вы, а имущество Изотовых. Помните об этом. Глубоко вздохнув, задумчиво добавила. Можно доверять только княжескому роду Разумовских. Светлейший князь Игорь Владимирович очень достойный человек. Он всегда оказывал помощь Софье. Но если у вас есть я, зачем на кого-то возлагать дополнительные обязанности? Князь и так крайне занятой человек, на вас у него просто нет времени. Да и неправильно это, когда есть семья». Помолчав, Катя тихо продолжила. «Мне сегодня необходимо сдать документы в органы опеки, тогда завтра их рассмотрят». «Если не успею, может случиться всякое». Выдержав паузу, твердо закончила. «Боюсь, вам придется выбирать только между мной, Потемкиным и государственной опекой». Все так же, сидя полуобернувшись, девочки смотрели на Катеньку, которая впервые не смущалась, не краснела, а говорила очень уверенно. Это было в диковинку. «Что такое государственная опека?» Хмурясь, поинтересовалась Риза. «Заботу о вас возьмет на себе Российская империя, и уже не получится жить прежней жизнью. Не будет и вереста и школьных друзей, тренировок с Никитой, занятий конным спортом. До совершеннолетия вас поместят в закрытый пансионат. Я смогу приезжать лишь изредка». Не утаивая правду, сообщила Катя. «Как и Соня, я хочу для вас нормального детства в родном доме, в кругу близких людей. Претендовать на опеку – мое осознанное решение. «Теперь вам обеим предстоит сделать выбор». «Где надо подписать?» — синхронно произнесли девочки. Напряженно прислушивающаяся к разговору Надежда облегченно вздохнула. С благодарностью посмотрев на поразительно спокойную Катю, вновь занялась своими делами. Переложив бланки поближе к близняшкам, юная вассал рода объяснила, где необходимо поставить подписи. Убедившись, что все сделано правильно, взяла заполненные листы. «Теперь надеваем куртки, берем рюкзаки и на выход. Пора ехать!» — сказала с улыбкой. Согласно кивнув, девочки шустро встали, поблагодарили экономку за завтрак и в сопровождении Катеньки вышли в холл. Надев верхнюю одежду и прихватив школьные рюкзаки, чинно покинули дом. Следуя за ними, Катя неторопливо пошла по тропинке. Возле калитки стояли два автомобиля. На одном ездил Ярослав, на втором — Василий. Предупредительно открыв заднюю дверцу боярыням, Ярослав проследил, как девочки устраиваются на сиденье. Фролов-старший стоял чуть поотдаль и невозмутимо молчал. «Василий, вы можете ехать», сказала девушка. «Ярослав отвезет нас в школу, съездит со мной в администрацию, а после вернется за боярынями». Удивленно хмыкнув, Слуга рода коротко поклонился и сухо промолвил. «Как скажете, Катерина?» Кивнув мужчине, юная дворянка уверенно села на переднее пассажирское сиденье. Через пару мгновений Ярослав занял водительское место, завел двигатель. Машина плавно тронулась и неторопливо поехала в сторону. Беспрестанно хмурясь, Катенька о чем-то думала. Девочки тихонько перешептывались а телохранитель все чаще бросал внимательные взгляды в боковое зеркало. Заехав на территорию школы, воин припарковался на стоянке и, заглушив двигатель, тихо сказал. Практически от самого дома за нами ехала машина Потемкина. — Ты уверен? Что будем делать? — встревоженно прошептала Катенька. — Ярослав, Катя, что случилось? Тотчас тот час послышался с заднего сиденья напряженный голос Лизы. — Мы должны знать, в сестре? — быстро сказала Саша. Нахмурившись, телохранитель внимательно посмотрел на Катерину, затем на встревоженных девочек. — Боярине, за нами следовал автомобиль Егора Николаевича Потемкина. Мы заехали на территорию школы, он проехал дальше, — доложил воин. — Ну так проехала же! — угрюмо пробормотала Саша. — Вполне может вернуться, зайти в школу и захотеть с вами пообщаться, — пояснил Ярослав. Если не желаете с ним разговаривать, то, полагаю, вам лучше поехать домой. — Совсем не желаем, — быстро глянув на сестру, сообщила за двоих Лиза. — Только Егор Николаевич и к нам в дом заходит, — напомнила девочка. — Вы правы, боярыня, — согласно кивнул воин. — Пока у вас нет опекуна, никто не запретит ему приходить. Но дома я рядом, и плохому случиться не позволю. — В школе элитная охрана, учителя. Напряженным тоном сообщила Катя и многозначительно посмотрела на Ярослава. Тот отлично понял, о чем умолчала девушка. Даже если Потемкин внезапно сойдет с ума и решит что-то сделать девочкам, его мигом скрутят. По Побарабанив по рулю пальцами, мужчина неодобрительно поморщился. Прямой угрозы действительно нет». Опытному воину после трагической смерти главы рода было гораздо спокойнее, когда девочки постоянно находились у него на виду. Однако неправильно идти вместе с ними на уроки. Софье Сергеевной подобное уже проходили. Боярыня категорически возражала присутствии телохранителя в школе. Давайте поступим так. Наконец решил он. Екатерина сейчас пойдет в администрацию. Я вас провожу к учебному корпусу. «Если вдруг Егор Николаевич вернется и захочет с нами пообщаться, то все диалоги с ним только в присутствии педагогов. Не захочет их рядом? Не стесняйтесь, зовите охрану». «Зачем девочек пугаешь?» — укоризненно качнула головой Катя. «Мы давно не маленькие», — серьезно сообщила Саша. «И нечего тут бояться». Ярослав одобрительно кивнул юным боярыням, а затем достал из нагрудного кармана кольцо-артефакт. Его прежде носила Софья Сергеевна. Эта вещь, единственная после смерти хозяйки, покинула ее комнату. Это артефакт. Демонстрируя малышкам кольцо, пояснил телохранитель. Благодаря нему я буду знать точное местоположение и состояние здоровья того, кто носит. Кто из вас наденет? Малышки переглянулись. В их глазах и на лицах читалась глубокая печаль. Они с первого взгляда узнали колечко сестры. «Саша!» — спустя долгую паузу, безапелляционно заявила Лиза. «Она вечно куда-то попадает, а я от нее не отхожу». «Ты не волнуйся, мы поняли», — добавила серьезно. «Хорошо», — кивнул телохранитель. Передав кольцо Саше, проследил, как малышка надела его на пальчик. Заметив широко распахнувшиеся от удивления глаза девочки, пояснил. «Оно подстроилось под твой размер. Сейчас расслабься». «Второе кольцо у меня, им надо синхронизироваться». Александра откинулась на спинку сиденья, глубоко вздохнула. «Если вдруг что-то случится, сразу звоните. Договорились?» «Да», — ответила за обеих Лиза. Глянув на сестру, любующуюся колечком, перевела взор на Ярослава, затем на Катю. «На уроки уже пора. Пойдемте». «Только вы должны пообещать, что будете максимально осторожны». Подумав. Строго произнесла Катя. «Егор Николаевич не внушает мне доверия». Не стала она лукавить. «Катенька!» Лиза дотронулась с ладошкой до плеча девушки. «Мы даже из корпуса на улицу не будем выходить. Не тревожься!» Малышка мило улыбнулась. Пару мгновений помолчав, юная вассал рода Изотовых решительно сказала. «Идем!» И первой покинула салон автомобиля. Не мешкая, девочки последовали ее примеру. Проводив взглядом направляющихся к корпусам младших классов близняшек с Ярославом, девушка тяжко вздохнула. Вроде бы и особого повода для столь сильного беспокойства нет, но на сердце почему-то тревожно. Уговаривая себя, что это просто нервы, Катя зашла в администрацию. Пройдя привычным маршрутом, на миг задержалась у двери в кабинет директора, а потом решительно вошла. Светловолосая женщина-секретарь печатала на компьютере. Увидев Катю, она печально покачала головой. Конечно же, в школе знали о смерти главы рода Изотовых. «Доброе утро. Я хочу забрать свои документы. Еще мне нужна справка, что в верести больше не учусь». «Справка для опеки». С искренним сочувствием поинтересовалась осведомленная секретарь. «Все верно», — грустно улыбнулась девушка. «Катерина, вы присаживайтесь». Через пятнадцать минут будет готово. Скупо сообщила женщина и, быстро встав из-за стола, вышла из кабинета. Девушка не стала пользоваться приглашением. Осталось стоять, задумчиво глядя в окно. Ничего примечательного там, конечно, не имелось. Тоже одинокое дерево и деревянная лавочка на изогнутых ножках. Кате было очень грустно расставаться с Эверестом и жаль долгожданного диплома. Но на кону судьба девочек. Катя верила. Для юных боярынь Потемкин восток рад хуже, чем перспектива оказаться в закрытом пансионате. «Ваши документы!» Внезапно прозвучал деловитый голос секретаря. Подойдя к Катерине, женщина протянула плотную бумажную папку. «Справка в администрацию прикреплена к первой странице. Если надумаете вернуться, приходите. Удачи вам!» Добавила с неподдельной искренностью. «Спасибо!» Тихо отозвалась девушка. «Всего доброго!» Быстро попрощалась и, не оглядываясь, покинула кабинет. Выйдя из администрации теперь уже бывшей школы, уверенно направилась к автомобилю. Села на переднее пассажирское сиденье, повернулась к Ярославу. Боярынь проводил. Передал их прямо в руки классной. Обещала за ними присмотреть. «В школе знают о несчастье», — доложил тот. «Едем в администрацию». «Да», — кивнула Катя. «Думаю, быстро управлюсь. Там всего-то документы сдать», — пояснила хмурому мужчине. Ярослав сурово поджал губы и завел двигатель. Внимательно оглядев парковку, не увидел ничего подозрительного. Однако душу тревожили сомнения. Неспроста ведь Потемкин ехал следом. «Что затеял?» «Конечно, в обиду боярынь в Эвересте не дадут», — Но напугать или расстроить девочек ушлый вдовец может. Что, если он... Нет, вряд ли. Ярослав отрицательно качнул головой, в очередной раз прогоняя назойливые мысли. — Надо быстро все сделать и сразу же вернуться, — решил мужчина, нажимая на педаль газа.